Глава 27. На следующий день мы вновь прошли по деревне. Собрали с собой теплые вещи, что пригодятся прохладными ночами. Мы-то, когда собирались на практику, не планировали совершать пешее путешествие. Нашли даже одежду для Криса, чтобы была ему в пору. Ведь его тело выросло. Но главной нашей находкой были детские вещи. Когда мы спросили мальчишку, почему он сам не взял для себя тут одежду, то он лишь пожал плечами. Мол, ему и в том не было нормально. Весь этот день мы провели в сборах, запасали провизию, подготавливали одежду и с рассветом выдвинулись в путь. Шли через лес, опасаясь, что вдоль дороги можем нарваться на демонов или грабителей. Ребенок не жаловался на стой тяжелый путь, несмотря на то, что две ночи нам пришлось ночевать в палатке. А на третьи сутки мы вышли в городок Вариск, «Кто такие будете?» — послышался голос с той стороны городских ворот. «Мы идем в столицу. Я, моя жена и наш сын. Мы обычные люди, хотели отдохнуть в городе. Уж больно долго шли через лес», — проговорил напарник. «А нам-то что с того? Чем полезны будете? Или хотите, чтобы мы вас за дарма тут кормили? Я маг, помогу, чем смогу». Ворота тут же с шорохом открылись, и оттуда вышел мужчина неопределенного возраста с темной бородой, в которой отчетливо виднелись серебристые волоски. Его темные волосы были затянуты в тугой хвост на затылке, одет в простые, но добротные вещи. Только у него был один малюсенький недостаток — у него по локоть отсутствовала правая рука. — Так с этого и надо было начинать. Маги нынче в дефиците. — Все на фронт уехали, — произнес мужчина. Я одной рукой крепко прижимала к себе марана, а второй держалась за руку Нилана и оглядывала толпу, стоявшую по ту сторону ворот. Мужчины, женщины и дети. Их было не больше тридцати. Одна девушка крепко прижимала к себе младенца и прятала от нас взгляд. «Ну, чего замерли то Проходите!» Бородатый с жестом указал нам входить, и мы вошли. «Меня зовут Пит. Я тут вроде как за главного» усмехнулся мужчина. «Крис Нилан, а это моя жена Нира. Наш сын, Маран, представил нас друг». «Крис Нилан, значит». «Понятно». «Ну что, Ниланы, есть-то хотите?» «Да», — кивнул Вандин. Нас накормили сразу после того, как мой друг помог починить при помощи магии систему подачи воды, и во всем городе заработали краны. А вечером, когда все собирались в одном из местных домов, Питер рассказал, что пару лет назад его и еще нескольких людей взял в плен один из высших демонов-генералов, который захватил их родной город. Прожили они рабами около года, пока наши маги их не отбили. Они-то и мы предложили пойти воевать на фронт. Многие мужчины из рабства тогда ушли на войну. Остались только женщины, старики и калеки. Кстати, свою руку он тоже потерял в рабстве. Так его наказали за то, что украл кусок хлеба для беременной жены. Его поймали, а после того, как узнали, для чего он это сделал, то на его глазах спороли живот его любимой женщине, а ему отрубили руку. Себя он пришел в госпитале, когда их уже освободили. Мужчина изначально не хотел жить, отказывался от еды и воды, пока к нему не подошел один военный. Он рассказал о том, что многие теряют на войне близких, как он сам потерял всю свою семью, и о том, что это не повод уходить за ними вслед. Это повод освободить свою родину от поганой нечисти, защищать и спасать тех, кто еще здесь на Элисите в нем нуждается. Так он и стал заботиться о тех людях, что не могли позаботиться о себе сами. Со временем их небольшой отряд стал пополняться, а его ответственность расти. Недавно к их компании прибилась молодая девушка Марии с младенцем на руках. Разве может он их всех оставить? Я плакала, когда слушала его историю и все больше осознавала, насколько все изменилось, пока мы спали. Нам выделили целый дом, которым предстояло провести ночь. Вот только эта ночь не принесла ничего хорошего. Я проснулся от крика. Через секунду к нам в спальню забежал Маран. Мне страшно! — по щекам малышки текли горячие слезы. «Кто — Что происходит? — произнесла я. — Будьте здесь, я посмотрю, — сказал Нилон, спрыгивая с кровати. — Эй! — Ты не забыл, что мы вообще-то напарники? Я иду с тобой. Решительно скинула с себя одеяло и в две секунды натянула ботинки. Блондин смотрел на меня долгих несколько секунд, за которые на его лице отразилась целая буря эмоций, а потом опустился на корточки перед ребенком. Послушай меня. Я спрячу тебя, но мне надо, чтобы ты сидел неподвижно. чтобы бы ни случилось. Иначе заклинание рассеется. Сможешь шевелиться, только если увидишь меня или Ниру. Ты понял меня? Вдруг заглянул в глаза мальчику и дождался, пока тот кивнет. Мы засунули Марана в шкаф, после чего Нилон быстро наложил на малыша заклинание хамелион вместе с пологом тишины. И достал из сумки свои изогнутые кинжалы. Ты готова? Спросил он меня. А к этому вообще можно быть готовой? Пожала плечами. Когда вышли на улицу, то не поверили своим глазам. На город напали уродливые существа, тощие тела, обтянутые красной кожей, завитые, как у баранов, рога, длинные, будто крысиные хвосты, уродливые пальцы с черными когтями на руках и ногах и раздвоенные змеиные языки. Если раньше я и видела на картинках в учебниках по как выглядят низшие демоны, то вживую они побили все мои личные рекорды отвратительности. Одним От словом, гадость несусветная. Повсюду уже были разбросаны тела людей, которые еще несколько часов назад гостеприимно приняли нас. Я видел растерзанных мужчин, женщин и Пита. Его стеклянные глаза смотрели куда-то вдаль, а все тело было покрыто кровью. Почему мы не услышали все это раньше? Почему услышали только сейчас? Что, черт побери, за хрень тут произошла? «Девка молодая, оставить мне!» — проговорил высший демон, так похожий на обычного человека. Если бы не двухметровый рост, черные рога на голове и острые красные наросты на руках, от кистей до локтя. — А ребенка разорвать! В этот момент ему под ноги бросили Марии в частично разорванной одежде. Она истошно кричала, прижимая к себе младенца, которого по приказу одной твари вырывали из рук молодой матери. Все это произошло как раз в том мгновении, когда мы с напарником покинули дом. «Не смей ее трогать!» — закричала я демону. Уродцы отвлеклись от девушки на мгновение, и та сразу рванула в сторону. «Не переживай, красавица! Тебя я тоже возьму себе!» — облизнулся рогатый, повернув ко мне голову. «Драгоря!» — произнесла я одними губами, чувствуя, как в ладони появляется прохладная рукоять кинжала. «Ну так возьми, красавчик!» — хищно улыбнулась ему. Крис уже крошил краснокожих мясорубку, используя все боевые заклинания, которые он самостоятельно изучал за три курса. В этот момент я как никогда порадовалась тому, что он значительно опережал программу, что преподавали первокурсникам ВВМА, и настоятельно заставлял меня учить все вместе с ним. «Ты хочешь поиграть, милашка?» — ухмыльнулся Высший. «Давай поиграем!» Его руки загорелись адским пламенем. Но я не стала больше тратить время на бесполезные разговоры с будущим трупом. Кинуло в него замораживающий шар, чтобы остыл. А то ишь как разгорячился мужик. Знаю, что демоны это остановят лишь на несколько секунд. Но мне хватило этих секунд для того, чтобы присесть на корточки, прижать ладони к земле и вырастить толстые стебли лианы. Растение ловко обвило все его огромное тело. Мужик рухнул на землю. Что рогатый? Не ожидал встретить боевую ведьму. Не ждал подобных фишечек. Пока он пытался сжечь упругие стебли демоническим огнем, я быстро оказалась около демона и немедленно вонзила свой кинжал ему в сердце. Рубин на рукояти засветился алым, принимая жертву, и приятно нагреваясь в ладони. Сейчас я убивала в первый раз. Убивала быстро и беспощадно. Убивала, потому что это война а я солдат. Убивала, потому что иначе убили бы меня. Не знаю, что люди испытывают в подобных ситуациях, но я не испытала ничего, кроме облегчения. В момент, когда Высший испускал дух, закрывая свои черные глаза, низшие громко завизжали на высокой ноте, вспыхнули красно-пламенем и, корчась в муках, стали обугливаться, превращаясь в кучки пепла. Так-так. То есть, если убить того, кто их притащил в наземный мир, то они без него здесь существовать не могут? Интересно. Я повернулась к напарнику. Судя по его лицу, он думал о том же. Наступила тишина, нарушаемая лишь громким плачем ребенка. «Ты как?» Я тут же подбежала к Мари. Она крепко прижимала к себе малыша, а на ее плече красовались глубокие порезы от когтей чудовищ. «Тебе нужно обработать раны. Давай подержу ребенка». Его тоже надо осмотреть. Я протянула руки к кричащему свертку. «Нет!» — закричала девушка. «Не трогай!» «Хорошо. Твой ребенок будет только с тобой». Тут же успокоила ее, поднимая руки над головой. «Но ты же понимаешь, что его надо осмотреть? Он может быть ранен. Пойдем к нам в дом». «Хорошая идея. Заодно посмотрите, как там Маран. Он был слишком перепуган. А я пойду осмотрю другие дома, может, найду кого живого». Прозвучал голос друга за спиной. «Ты как?» Я обернулась к нему. «В порядке. А ты?» Он внимательным взглядом оглядел мое тело, проверяя на наличие повреждений. «Не царапинки», — ответила ему. «Хорошо. Очень хорошо». Блондин широко мне улыбнулся, и я заметила на его лице эмоции облегчения. «Тогда я пошел», — кивнул сам себе и отправился к ближайшему дому. А я проводил его спину задумчивым взглядом. «Ну что, идем?» — обратилась к молодой матери. Она кивнула, одной рукой вытирая грязные мокрые щеки, во второй прижимая к себе плачущего малыша. Я помогла ей подняться, и мы пошли в наше временное пристанище. «Маран, все хорошо, это я, выходи!» — крикнула, как только мы оказались в стену дома. К нам из спальни тут же выбежал мальчишка. Подбежал ко мне и крепко обнял своими маленькими ручками. «Я так испугался!» По его щекам текли дорожки слез. «Все хорошо. Тебе больше нечего бояться». Я опустилась на колени перед ребенком и погладила его по голове. Маран заволнованно посмотрел на меня. Его в глазах застыл немой вопрос. «С ним тоже все в порядке. Он скоро придет», — успокоила мальчика. «Сейчас нам нужно помочь этой девушке, ее малышу», — кивнула в сторону Мари. «Неси чистые полотенца и воду». Он тут же убежал выполнять мое поручение. «Клади его», — я указала молодой матери на диван гостиной. Она молча прошла, положила ребенка и развернула хлопковое одеяльце, которое сейчас было испачкано в крови. «Это девочка?» — воскликнула я. «Да, это моя малышка. Ей всего месяц», — проговорила девушка, внимательно осматривая свое дитя. К счастью, у ребенка не было никаких повреждений, и мы обе спокойно выдохнули. Я только сейчас осознала, насколько была напряжена внутренне, боясь увидеть на крохотном тельце следы демонических когтей. «Как назвала?» — спросила я, наблюдая, как молодая мама бережно заворачивает девочку в чистое мягкое одеяло. «Лучше назови ее Лили. Как зовут мою маму?» Я растянула губы, с нежностью вспоминая родительские лица. «Надеюсь, с ними все в порядке?» «Лили?» — Мария покатала это имя на языке. «А что? Очень красиво звучит!» Она прижала к себе девочке и поцеловала ее в пухлую щечку. Мария была симпатичной девушкой с длинными темными волосами, что спускались мягкой волной до поясницы. Ореховые глаза, нос с небольшой горбинкой и пухлые розовые губы. Я обработала ей рану, нанесла местное замораживающее заклинание, чтобы обезболить. Дала ей переодеться в свои вещи. Благо, комплекция у нас была почти одинаковая. Единственное, так это то, что у молодой кормящей мамы грудь была куда больше, отчего моя одежда в этих местах ей казалась тесновато, но не катастрофично. В этот момент в дом вернулся Нила, а за ним гуськом четверо ребятишек. Примерный возраст от четырех до десяти лет. Одна девочка, самой старший из них, и три мальчика. Я мысленно прокручивала в голове, сколько детей видела днем накануне. И, кажется, это были все, кроме одного мальчишки лет пятнадцати. Наверное, он посчитал себя слишком взрослым для того, чтобы сражаться с демонами. А дальнейший исход мы уже знаем. «Здесь опасно оставаться. Нам нужно уходить», — произнес друг. «Я вчера видела здесь лошадей», — кивнула, как всегда соглашаясь с ним.